Так размышляя стоял, а к нему Ахиллес приближался, Грозен, как бог энеалий, сверкающий шлемом посечи. Ясень отцов Пелеонский на правом плече колебал он, Страшный, вокруг его медь ослепительным светом сияла, Будто огонь распылавшийся, будто всходящее солнце. Гектор увидел и взял его страх. Оставаться на месте больше не мог он. От скейских ворот побежал устрашенный. Бросился гнаться, пелит, Уповая на быстрые ноги. Словно сокол на горах, из пернатых быстрейшая птица. Вдруг с быстротой несказанной Заробкой несется голубкой, В стороны вьется она, А сокол понад нею, И часто...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 Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший, бурно несясь. Ни о жертве они, ни о коже воловой спорились бегом. Обычная мзда, то ногам бегоборцев. Нет, об жизни ристались Гектора, конника Трои. И как на играх.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 Горе любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце. Гектор, муж благодушный, тельчий, тучный, бедра мне возжигал в благовоние часто на Иде холмистой, часто на Высе пергамской. Однесь, Ахиллес, градоборец, Гектора около града преследует бурный ристатель. Боги, размыслите вы и советом сердец положите, Гектора мы сохраним ли от смерти? Или напоследок сыну Пелея дадим победить знаменитого мужа?